31 глава Во время битвы на Персиковом ручье убили свыше 420 солдат бригады, а позже от ранений скончались еще более 260. Почти 700 человек в общей сложности. Еще несколько десятков человек стали инвалидами. Страшные потери, особенно для землячества, где все приходят друг к другу если не родственниками и друзьями, то родственниками друзей. Кертику отвели от Атланты на переформирование. По существующим правилам в таких случаях подразделения отводили в тыл не на пару десятков миль, а как минимум на пару сотен, но очень уж тяжело шли бои. Бригада являлась еще и резервом на случай, если вовсе уж прижмет. Если бы не то, что большая часть бойцов после жестокой рукопашной имела ранения, то, пожалуй, даже отводить в тыл бригаду не стали бы. После гибели излишне лихого худа, положившего в бесплодных атаках на позиции северян по меньшей мере 5000 своих солдат убитыми и тяжело ранеными, Командование перешло к Пьеру Густаву Тутану де Борегару, выходцу из Кривольской семьи нового Орлеана. Северяне сразу разницу, очень неприятную для них. Конфедерация больше не проводила лихих атак в стиле «впереди командир на лихом коне», чем печально прославился Худ, действуя умело и осторожно от обороны. При малейшей возможности Борегар контратаковал, да так грамотно, что процент потерь впервые за последний год начал складываться не в пользу северян. Поразительный факт, если вспомнить, что большая часть армии Конфедерации состоит ныне из мальчишек и пожилых людей. В первых числах августа последовал тяжелейший разгон восточной армии северян под командованием Оливера Ховарда, совершившего неудачную попытку пройти горду со стороны западного фланга. Из 13 тысяч северян, участвовавших в том бою, свыше 10 тысяч человек погибли. Почти полторы тысячи попали в плен, а остальные выжившие разбежались по окрестностям, и если не попались озлобленным южанам, пополнившим северянам тактику лыжи земли, то в большинстве своем дезертировали. Назад вернулось менее полусотни израненных бойцов, что сильно подорвало моральный дух северян. Большую часть пленных южане благородно вернули под слово. Следует учесть, что почти все попавшие в плен жестоко изранены, и в ближайшее время, если не навсегда. Никуда не годились даже как работники, так что получался не столько красивый жест, сколько дополнительный удар по экономике и морали северян. Потери конфедерации в этом бою минимальны. Боригар поймал противника в классическую артиллерийскую ловушку, давившую разгром кавалерийской атакой. Собственно, если бы не излишняя лихость одного из последователей, генерала Худа, поднявшего конницу, потерь у конфедератов и вовсе не случилось бы. Атланту не удалось окружить с трех сторон, южанам не пришлось растягивать коммуникации для защиты города. Силы сторон немного сравнялись, и позиция стала патовой. Даже последнему негру из обоза Шермана стало понятно, что война затягивается, и взятие Атланты в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Боевой дух армии союза сильно упал, снова началось дезертирство и невозвращение из отпусков, а врачи набивали карманы серебром, выискивая у желающих всяческие болезни, мешающие служить. Север и без того испытывал трудности с мотивацией бойцов. Настолько, что комиссары в агитационных речах опирались скорее на закон о Гомстадах, чем на патриотизм. Ранее он тормозился промышленниками Союза, не без оснований, опасавшихся, что они останутся без дешевой рабочей силы. Во время войны, в попытках привлечь людей в армию и на флот, на Севере приняли ряд подобных актов. Потому и потянулись в армию добровольцы в качестве морковки, перед носом которых маячила собственная земля. Неплохая мотивация, спора нет, вот только у конфедератов в качестве мотивации защита Родины. Шерман с его тактикой выжженной земли стал хорошим стимулом драться до последнего. Конфедераты и так не слишком-то часто сдавались, прекрасно зная, что ожидает их в концентрационных лагерях. А после достопамятного закона и вовсе, теперь южане погибали, уцепившись зубами в горло врага, порой буквально. Кертику приходило пополнение, что радовало не только сырые новобранцы из Нью-Йорка. Ирландцы стремились перевести в свою бригаду из самых разных частей армии Севера. Количество претендентов так велико, что Летруа всерьез подумывал о конкурсной основе. Подавай заявку на формирование дивизии, предложил Алекс Негромко, осматривая вместе с командиром прибывшие пополнения. Они ходили чуть поодаль от строя, не мешая офицерам выискивать нужных им людей, ориентируясь на землячество, рабочие специальности и уже имеющийся воинский опыт. При ходьбе оба тяжело опирались на трости. У француза виной тому дружественная корчеть в последнем бою, а у попаданца колотая рана бедра, не слишком глубокая, но очень уж болезненная. «Думаешь?» — остро глянул француз, и Алекс опять почувствовал себя на экзамене. «Самое время. Ирландцы с охотой пойдут служить туда, где их не считают белыми неграми и не гнобят всячески, то есть подальше от англосаксов. Такие части есть, но чтоб и командир ирландцы, до снабжения нормальное только у нас». Шерман сейчас из-за соломинка ухватится, дабы получить боеспособную часть, а уж мы-то к числу лучших относимся, как ни крути. Он не глуп и прекрасно понимает, что добровольцы воюющие среди своих, куда как лучшие солдаты, чем третируемые белые негры в подразделениях англосаксов. Этого мало, полковник резко отмахнулся, даже награждение бригады провели без лишнего пафоса, дабы не раздражать англосаксов. Вся армия обделалась, и только кельтика выстояла, ирлашки. Попытались славу на артиллерию переложить, а там... Арикс засмеялся тихонечко, вспоминая забавный момент. Сильно не мог. При резких движениях все еще болели заживающие ребра. Еще один привет битвы у Персикового ручья. Они с офицерами бригады пришли, в его случае принесли в порт проставиться артиллеристам за спасение. Сидели, выпивали. В расположение влетел комиссар из Вашингтона и сходу начал речь перед артиллеристами. «Храбрые герои, истинные янки, уставшие на пути мятежников, а командир в ответ на ломаном английском. Помедленней, пожалуйста, мои парни ваш язык плохо понимают». «Ну да, откуда бы понимать английский прусским добровольцам? По некоторым оговоркам вполне себе кадровым воякам, не уволившимся со службы, а отправленным в командировку. Опыт в большой и желательно чужой войне – дело стоящее». Пусть гражданской войне в САЖ относились в Европе скорее пренебрежительно, но это все-таки война большая, с маневрами через пол материка. В итоге герои у у Персикового ручья наградились щедро, но без лишних слов. В речах и в газетных заметках упирали все больше на наших парней, стараясь не упоминать конкретные части. Вторую медаль почета в качестве награды получил Ле Труа. Ею уже наградили еще шестерых офицеров и девять сержантов и рядовых. Остальные получили медали, причем иногда по две, три сразу, как сам попаданец. Алекс довольно цинично и логично предположил, что этими наградами пытаются поднять боевой дух войск. Дескать, смотрите, какие у нас храбрые герои. Равняйтесь на них. Одновременно с этим вышел указ Линкольна о пенсиях и льготах, весьма скромных для кавалеров и удов и детей до совершеннолетия. И в общем-то сработало. Дезертирство на нет не сошло, но солдаты, оставшиеся верными присяги, прямо-таки загорелись мыслями о наградах. С денежными выплатами-то. Наградили бригаду и благодарностью от президента, что позволило прикрепить к уже имеющейся планке дубовые ветви. Очень престижные, между прочим. Еще благодарность от командующего, что позволило прикрепить всем бойцам очередную планку с правой стороны груди. Памятная медаль битвы на персиком ручье, выданная всем участникам. Главной наградой стало присвоение федеральных званий всем без исключения военнослужащим бригады. Вроде и мелочь военное время, но тем самым правительство брало на себя некие обязательства по отношению к ветеранам, возможность продолжить службу уже после войны. А еще до Юры утвердила первую федеральную часть САЖ, сформированную по национальному признаку. Это создало очень интересный прецедент, и по слухам о создании таких частей начали поговаривать о других землячествах САШ, а кое-где и активно пробивать их создание. Теперь заявление о стране, подобной плавильному котлу, никогда не прозвучит. Что характерно, набирать туда предполагалось не новобранцев, а отпускников и раненых солдат после лечения. Мелочь вроде бы, но Алекс предвидел ярусную защиту национальными лидерами землячеств своих частей. С одной стороны, неплохо будет кому проследить за снабжением и моральным духом, с другой, в бой такие части рваться не будут. Он помнил, как тяжело восприняли потери бойцы, кельтики, прежде всего потому, что это не случайные люди, которых судьба свела с тобой на время, а родные, друзья и, по меньшей мере, земляки. После битвы решили изменить знамя части. Теперь Лиру на нем окружали слова эринго бра латиницы» и «Огамы», замыкавших арху в круг. Между прочим, не абы как. Два алфавита по кругу символизировали, что никогда кельты говорили на родном языке, сейчас на чужом, но придет время, и они вернутся к родным истокам. «Подавай заявку на дивизию», — сказал Алекс, когда не вернуть штабную палатку. «Сейчас тебя поддержат». «Сейчас?» «Франция, Мексика. Дальше объяснять?» Летруа отдернулся был, открыл рот и снова его закрыл. «Думаешь, Франция влезет в войну?» «Влезет или нет, сказать сложно. Это больше от действий в Европе зависит, чем от нас. Но что лезет — это факт». «Да». «Русский медведь решил проявить благоразумие, дойти в сторону. Теперь многие расклады поменяются». Попаданец помолчал, пропустив легкий выпад против России мимо ушей. Он и сам считал непонятной позицию Российской империи в этой войне. Как не прикидывал, но не видел никакой материальной выгоды для страны от поддержания Линкольна. Испорченные отношения с Англией, с Францией. Хотя, если вспомнить о Крымской войне, то Александр мог поступить так просто из вредности. Точнее, даже не из вредности, а с неким прицелом на будущее. Мы ничего не забываем. Мелочь, а нет... С учетом того, что в Мексике сидит император Максимилиан I, являющийся таким совместным проектом Англии, Австрии, Франции и Испании, картина вырисовывается интересная. Европейцы держатся в Мексике с большим трудом, проводя типичную колониальную политику, так что возможность опереться на расположенное, по соседству дружественное государства для них неоценима. Нейтралитет России давал возможность влезть в мексиканские дела не краешком, а с ногами. О чем думаешь? Сколько мог получить Александр за свой нейтралитет и получил он хоть что-то? «Вообще», — честно ответил попаданец. Ранее Север и Юг в едином порыве отвергали эту возможность, задумчиво проговорил Литруа, разливая вино по кружкам. У них свои интересы в Мексике. Но, судя по пляскам вокруг европейских офицеров, причем с обеих сторон конфликта, ситуация изменилась самым коренным образом. Француз замолк и увидел Алекса, глядящего на командира с ошарашенным видом. «Пусть я принципиально не интересуюсь политикой, но это не мешает мне делать выводы, когда политика начинает интересоваться мной». Попаданец хмыкнул и записал красивые слова в блокнот. «Такие вот красивости нужны позарез, драматург все-таки». «Вообще интересно», — продолжил бывший студент, развивая мысль о политике. «Конфедерация как самостоятельная сила уже не может состояться. Даже если отобьются на этот раз, то мужчин там выбили, хозяйство порушены». «Через несколько лет Союз снова повторит попытку и на этот раз учтет все свои ошибки. А на юге уже некому будет воевать». Если же конфедерация пойдет на фактический вассалитет у европейских держав, то может и выкаркается. 10-15 лет пожить под тенью старших братьев, а потом уже можно будет заявлять о себе как самостоятельном игроке. Хм. Тем паче, что больше европейцев в Мексике и не протянут, все равно передерутся. Старших братьев. Интересный образ. А если... Зашедших в штабную палатку офицеров бригады втянули в интереснейший спор на эту тему. Разошлись настолько, что на следующий день едва приняло новобранцев и имущество, попытались провести командно-штабные политические игры. С картами, макетами местности, справочниками. Получилась сущая ерунда, и в общем-то закономерно, но удовольствие она доставила море. Даже вторые лейтенанты, причастные к игре, почувствовали себя вершителями судеб, этакими Бонапартами и Толеранами. Политические, стратегические и тактические игры получили большую популярность в бригаде, став любимым интеллектуальным развлечением, оттеснив карты и шахматы. Ставились самые необычные вводные и начиналось. Сперва на уровне бригады, потом увлечение поползло вверх до батальонного уровня, ротного и даже взводного. Понятно, что чем ниже уровень таких вот игр, тем меньше правдоподобность. Но люди учились думать, сопоставлять факты, на деле, на реальных примерах из собственного настоящего и прошлого. Знал бы попаданец, к чему это приведет, сильно бы удивился.